«Во время своего раскаяния она пела или как?» «Как вам не стыдно так говорить? Она пела и играла только для того, чтобы сделать мне угодное, потому что я настоятельно ее просила об этом, почти приказывала ей. Я вижу, что ей тяжело, так тяжело, думаю, чем бы ее развлечь». «Да и слышал-то я, что талант у ней прекрасный. Помилуйте, Федор Иванович, она совсем уничтожена. Спросите хоть Сергея Петровича. Убитая женщина. Тутафе, что вы это?» «Окончательно, французский. Лаврецкий только плечами пожал. «А потом, что это у вас за ангелочек, это аточка? Что за прелесть?»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 Марья Дмитриевна произнес вдруг Лаврецкий. «Позвольте вас спросить, для чего вы это все мне говорите, изволите?» «Для чего?» Марья Дмитрина опять понюхала одеколон и отпила воды. «А для того, Федор Иванович, это я говорю, что ведь я вам родственница, я принимаю у вас самое близкое участие, я знаю, сердце у вас добрейшее». «Послушайте, мой кузен».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 Бог вас наградит за вашу доброту, а вы примите теперь из рук моих вашу жену. Лаврецкий невольно поднялся со стула. Мария Дмитна тоже встала и, проворно зайдя за ширмы, вывела оттуда Варвару Пауну. Бледная, полуживая, с опущенными глазами, она, казалось, отреклась от всякой собственной мысли, от всякой воли, отдалась вся в руки Марии Дмитна. Лаврецкий отступил шаг назад. — Вы были здесь, — воскликнул он. — Не вините ее, — поспешно проговорила Марья Дмитна. Она ни за что не хотела остаться, но я приказал ей остаться, я посадил ее за ширмы. Она уверяла меня, что это еще больше вас рассердит. Я и слушать ее не стал. Я лучше ее вас знаю. Примите же из рук моих вашу жену. Идите, Варя, не бойтесь, припадите к вашему мужу.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 Мария несходительно снисходительно принимала ее ласки, но в душе она не была довольна ни Лаврецким, ни Варварой Палной, ни всей подготовленной ею сценой. Чувствительности вышло мало. Варвара Пална, по ее мнению, должна была броситься к ногам мужа. «Как-то вы меня не поняли», — толковала она. «Ведь я вам сказала, припадите».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 Зато женщины, умеют ценить доброту и великодушие, промолвила Варвара Пауна и, тихонько опустившись на колени перед Марьей Дмитной, обняла ее полный стан руками и прижалась к ней лицом. Лицо это втихомолку улыбалось, а у Мари опять закапали слезы. А Лаврецкий отправился к себе.